Глава восьмая Оглянувшись, я увидел незнакомого парня, прикинутого по фирме, как когда-то говорили. Вернее, говорят сейчас. Коротко, но стильно пострижен, в руке черный дипломат с никелированными застежками. Что за тип? И ведь явно знает Шурика Данилова. — Ну, чего уставился? — спросил он. — Не узнаешь, что ли? Это я, Кеша Стропилин. «Мы же десять лет за одной партой штаны протирали в Тюмени!» «Не думал тебя здесь встретить, в Литейске то Я сделал вид, что начинаю узнавать. Вскочил, и мы обнялись. «Прости, Кирш, не сразу узнал», — пробормотал я. «Первое сентября, первый рабочий день после института. Не считая строя отряда. Про отряд я ляпнул наугад, но не промахнулся. Знаю, знаю, замахал холеной дланью стропилин. Про твою студенческую комсомольскую бригаду все газеты писали. Опа, я еще и герой труда. Да санек, оставил ты мне биографию. Постой, спохватился Кеша. Ты в какой школе трудишься? У Разуваева, Полпалочья, в двадцать второй. А, так там пионер вожатый Симочка Егорова. Знаю, знаю, она еще и комсоргом на полставке закреплена. «Ничего, хорошая девчонка», — он подмигнул. «Только уж больно правильная». «А ты откуда ее знаешь?» «Как это откуда?» «Я за отделом райкома в ЛКСМ по работе с первичными школьными комсомольскими и пионерскими организациями», — Кеша важно расправил плечи. «Вообще положено два отдела. Отдельно по комсомольцам, отдельно по пионерам. Школ-то много. Но у нас в один все слили. Считай, два отдела на себе тяну». Так что Симочку я прекрасно знаю». «А, ну, ясно. Ты на учат встал?» «Какой?» — не понял я. «Комсомольский? Какой же еще? «Не успел еще, Я же только второй день в Литейске. Но ничего, встанешь и сразу активность прояви. Покажи себя. Там у вас в 22-й школе запущена работа по части физкультуры и спорта. Проявишь себя — пойдешь дальше. Делегатом, например, от школы, на районную конференцию в ЛКСМ». Я там тебя порекомендовать могу в члены райкома в ЛКСМ, как передового комсомольца, так сказать. И к себе в райком перетащу, поднимать спорт в городском масштабе. Спасибо. Слушай, а ты сейчас очень занят? Да нет, не очень. Тогда собирай свою прессу, пойдем в одно место. В какое? Увидишь. Надо ж тебя познакомить с лучшими людьми города. «Меня вполне устраивала такая постановка вопроса. Я не собирался прозябать никому ненужным физруком в средней школе. Если собираешься делать дела, без связи не обойдешься. А заодно посмотрю, кто этим городишкой управляет. Этот Кеша, видать, большой пройдоха. С таким не пропадешь. «Если он считает Сашка Данилова своим другом, то этим стоит воспользоваться». Главное, меньше говорить и больше слушать. А если удастся заручиться покровительством сильных мира сего, то никакая шапокляк и пасти не раскроет. Я собрал газеты, сунул их в сумку, и Стропилин повел меня к вишневой копейке. Жигулям, модель ВАЗ-2101». Гостеприимно распахнул дверцу с правой стороны, я уселся. А Кеша, озабоченно пнув по скату правого переднего колеса, обогнул автомобильчик и уселся за руль. Копейка рванула с места и быстро покинула набережную. Было видно, что владелец очень гордится своим экипажем. Насколько я помнил, в «Союзе» иметь собственную тачку было верхом престижа. Следовательно, и мне, если я хочу что-то значить в этой жизни, нужно обзаводиться собственными колесами. «Давно приобрел? – спросил я у однокашника. «В прошлом году?» — охотно откликнулся он. «Ты же знаешь, я всегда мечтал». Я кивнул, хотя понятия не имел, о чем он там мечтал. «Ну и вот, Трофимыч, это директор городской СТО, говорит мне, есть возможность купить с рук «Жигули» с пробегом. Хозяину срочно деньги понадобились». Я заметался, туда-сюда, собрал нужную сумму. До сих пор вот долги раздаю. Купил. Трофимыч, душа человек, сразу ее в бокс поставил. А когда машинку мою выкатили, я ее не узнал. Конфетка. Ну, я ему Трофимычу путевочку для дочки в организовал. Да ты сам сегодня с ним познакомишься. Мировой мужик. Вишнёвое авто автотем временем миновала, судя по обилию красных флагов на отдельно стоящих флагштоках центральную площадь, вокруг которой высились солидные здания. Похоже, они были построены еще в начале 20 века, хотя я могу и ошибаться. Дальше потянулся широкий для провинциального города проспект. Справа и слева от него выпячивали архитектурные излишества в виде колонн балконов старые сталинки. На первых этажах их располагались магазины, парикмахерские, кафе. Вдоль проезжей части желтели осенними листьями тополя, клены и еще какие-то дерева. Судя по растительности и климату, Литейск либо и впрямь находился в Поволжье, либо где-то в южной части средней полосы России. В библиотеку сегодня я так и не попал. Надо попытаться выяснить свое местоположение хотя бы у этого охотливого комсомольского деятеля, раз уж он мой приятель. А вообще-то это можно понять и из газеты. Вот же лежит у меня в сумке Литейский рабочий. Я раскрыл свой фальшивый адидас и начал копаться в газетах. Кеша заметил мою возню, усмехнулся и сказал. «Брась эти газеты, все равно главного из них ты не узнаешь». «А что ты называешь главным?» — уточнил я. «Ну, главное, конечно, борьба за мир, построение коммунизма, рост благосостояния трудящихся». «Так об этом разве в газетах не пишут?» — Страпилин замялся. «Пишут, конечно», — пробормотал он. «Но вопросы мира и общественного прогресса решаются на уровне ЦК, в крайнем случае обкома». А вот благосостояние трудящихся вполне зависит от низовых организаций. Вот с этими людьми я тебя и хочу познакомить. Кстати, если будет Панкратыч, то вообще чудесно. Прости мое невежество, но кто такой Панкратыч? Володилен Панкратович Дольский, руководитель городского спортивного общества «Летельщик». Да, мы уже и приехали. Он повернул к арке, ведущей во двор большого дома. Въезд в него был перекрыт шлагбаумом. Кеша посигналил. Из будки, что стояла рядом с аркой, вышел мужик, кивнул и начал поднимать шлагбаум. Через минуту копейка оказалась в просторном дворе, заставленном разнообразными автомобилями. Среди них затесался даже Мерседес Бенц W109, модель 1965 года, цвета металлик. «Ага, редкая штучка». От такой машинки я бы не отказался. Стропилин догадался, куда я пялись, и обрадованно сказал. «О, Митрофаныч уже здесь». Когда Кеша припарковался, я выбрался наружу и увидел остекленную дверь и несколько ступенек, ведущих к ней. На двери красовалась табличка «Спецобслуживание». «Так куда мы приехали?» «Да как тебе сказать?» «На дружеские посиделки хороших людей». Мы поднялись на крылечко. Мой однокашник нажал на кнопку звонка. За стеклом появилась физиономия еще одного вахтера. Щелкнул замок, и нас впустили. Мы сдали в гардероб верхнюю одежду и прошли в уютный зал, освещенный светильниками бра. На небольшой сцене мучили инструменты музыканты. Все очень просто, сказки обман, солнечный остров скрылся в туман, задушевно под Макара выводил потлатый гитарист. Перед сценой топталось в медляке несколько пар. А перед нами появилась аппетитная блондинка в коротком серо-голубом платьице, белом переднике с кружевами и на крахмаленной наколке на собранных в башне подобный шиньон платиновых волосах. Она улыбнулась и проворковала. «Добро пожаловать, Иннокентий Васильевич. Вы сегодня с...» «Лизонька, хозяюшка», — заворковал Кеша. «Это мой друг детства, восходящая звезда советского спорта, Александр Сергеевич Данилов». И подмигнул мне. «Добро пожаловать, Александр Сергеевич!» — И меня одарила Лизонька улыбкой. Рада, что посетили нас!» «Кеша!» — раздался зычный голос, перекрывший музыку. «Давай к нам!» Я не один, корней Митрофанович, отозвался тот. И друга своего тащи. Мне одному с тремя девчонками не сладить. Мы сейчас все принесем, пообещала хозяюшка. Стропелин подвел меня к столику. За ним и впрямь сидело четверо. Пузатый мужик за лысинами и три девочки от тридцати и выше. Обтягивающее платье вызывающие декольте, блеск золота и камушков в сережках и кулонах. Кеша представил меня. Директор городской станции технического обслуживания потряс мне руку, а дамы отрекомендовались. Марина Зинаида Тамара. Автомобильный бог, как называл толстяка Стропилин, рассадил нас так, чтобы у каждой дамы было по кавалеру. Мне досталась Марина. Появилась Лиза вместе с нею, симпатичная девушка, отитая точно так же, но с большим, тяжело нагруженным подносом в тонких руках. К тому, что уже было на столе, добавились новые вазочки и тарелки. И не оливье и котлеты какие-нибудь, а жульен в металлических кокотницах, бутерброды с черной и красной икрой, тонкие ломтики буженины, кружочки сервелата. И заливная стерлядь. Меня интересовал вопрос, за чей счет банкет? Конечно, подъемные у меня еще почти все целое да и маминых восемь червонцев греют душу, но за эту роскошь я платить не собираюсь. Из принципа. Мой вновь обретенный друг, видимо, заметил, как я смотрю на все эти жульены и бутера, наклонился ко мне. Прямиком через выдающиеся прелести Марины и прошептал. Нинель Яблочкину, директрису овощного на Комсомольской, повысили до заведующей плодово-овощной Вот она и проставляется. И в этот момент, словно в подтверждение его слов, к сцене подскочил вертлявый мужичонка в синих и раскрашенных брючатах и оранжевой рубашке на выпуск, поверх которой болтался голубой галстук. Он выхватил микрофон из рук солиста, только что переставшего забывать про тех, кто ошибся и возвестил. «Товарищи! Прошу минуту внимания! Я понимаю, что вы увлечены кулинарными талантами нашей Лизоньки, но сегодня мы гуляем не просто так, мы гуляем по поводу. Сегодня мы поздравляем нашу дорогую Нинель Кондратьевну, товарища Яблочкину, с ее новым назначением». Пожелаем нашей Ниночке трудовых успехов на новом поприще! Ура, товарищи!» Прозвучало весёлое, но не слишком стройное «Ура!» Послышался хрустальный перезвон сдвигаемых бокалов. Из-за столика напротив поднялась худая и вся какая-то плоская мадам с длинным унылым лицом и принялась кивать, принимая поздравления сотрапезников. «Давайте мы выпьем!» Предложил автомобильный бог, разливая по рюмкам французский камус, не спрашивая присутствующих дам, хотят ли они коньяку. Дамы не возражали. Только не за это сушеную воблу. Не доросла она еще до того, чтобы Коленкин за нее пил. А выпьем мы, друзья, за то, чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было. И заржал как конь. Я ничего против этого тоста не имел. Тем более, что французский коньяк был настоящим. До Паленова эта страна пока не доросла. А Накатив тут же впился зубами в бутерброд с черной икоркой, хотя не успел еще проголодаться после поплавка. Да и вообще, зрачка оказалась зачетной, а молодой и все еще растущий организм Шурика Данилова таковой избалован явно не был. Директор СТО не слишком-то тянул с тостами, и всего за два десятка минут я накидался так, что уже всех готов был любить. Особенно Мариночку. Тем более, что-то отнюдь не возражало. Стропелин, поглядывая на меня с улыбкой, о чем то в полголоса говорил с Коленкиным. Митрофаныча камус не брал, а Кеша, даже пьяный, я заметил это, пил через раз, да и то, не допивая до дна поэтому разговор у них шел вполне трезвый. И касался он меня. Я понял это, вернувшись за столик после посещения известного помещения, где не только справил нужду, но и умылся ледяной водой. Когда я снова уселся рядом с разомлевшей Мариночкой, взиравшей на меня с извечной бабьей тоской, «Автомобильный бог, тыча в меня пальцем, спросил?» «А карате он может?» «Ты ведь мог бы учить ребят карате, перевел мне его вопрос Кеша. «Будь я трезвым, я бы ответил отрицательно. Но перед Мариночкой, которая в моих глазах похорошила лет на десять, мне хотелось выглядеть героем, и поэтому я утвердительно кивнул. «Может?» — перевел мой кивок Стропилин. «Тогда сгодится!» — великодушно согласился Коленкин. Я хотел было уточнить, на что именно сгожусь. Но тут лобухи снова затянули что-то из репертуара популярной рок-группы, и Мариночка потащила меня танцевать. Мы сначала отплясали под поворот, после медленно оттоптались под свечу. Потом моя партнерша возжелала проветриться и покурить. Я не возражал. Мы вышли во двор. Оказалось, что уже стемнело, но так было даже романтичнее. Мариночка курила и лезла целоваться. Я не возражал, но мне очень хотелось ей рассказать о том, что меня застрелила голая девка, и я не могу поехать в кушку, чтобы увидеть маму. Пока я таким образом отбивался от своей соседки по столу, во двор вкатила большая машина. Какая именно, в полумраке и пьяну я не разобрал. Из нее вылез бал в плаще и шляпе, отворил переднюю пассажирскую дверцу и помог выбраться другому мужику, маленькому и круглому, как киноактер Евгений Леонов. Шарообразный мужик подкатил крылечку, возле которого стояли мы с Мариной. Вблизи он еще больше походил на Леонова. Его плоское лицо растянулось в улыбке, сделавшись похожим на масляный блин. — Добрый вечер, Мариночка, — пробормотал он. — Веселитесь. — Добрый вечер, Максим Петрович, — откликнулась она. «Веселимся. Как здоровье вашего батюшки?» — осведомился блинолицый. «Спасибо, все хорошо, Максим Петрович». «А матушка, здорова ли? Да что с ней сделается?» — непочтительно отмахнулась Марина. «Ну, передавайте им привет!» — Намбал отворил дверь и пропустил вперед своего начальника, а потом вперся сам. Из элитного кабака донеслись радостные крики. «И что это за хлыщ?» — спросил я. «Степанов, новый председатель горосполкома», — пренебрежительно проговорила она. «Как говорят на прогнившем западе, мэр города корчит из себя простака, либерала. Сына отдал не в английскую спецшколу, как все нормальные люди, а в самую обычную. Двадцать вторая на пролетарской, знаете такую?» «Слыхал?» — не стал отрекаться я. «Пойдемте внутрь, Саша. Я замерзла». А я немного протрезвел. Все-таки молодой организм быстрее абсорбирует алкоголь. Мы вернулись в кабак, где уже вовсю шли пляски вокруг большого городского начальника. Не только виновница торжества увивалась возле него, но и высокомерный автомобильный бог. И мой друг детства тоже. Хорошо, что я уже снова мог соображать, поэтому тихонько забился в угол и наблюдал. Я даже вспомнил, что на первом в своей жизни педагогическом совете слышал про некоего Степанова, которого теперь нельзя ругать и водить к директору. А раньше можно было? «Ну, как тебе это сборище?» — спросил Кеша, возвращаясь за стол. «Высший свет!» — буркнул я. «Понимаю твою иронию!» — откликнулся он. «И все же от этих людей многое в городе зависит. Тебе, считай, повезло». Я вот год потратил, чтобы приобщиться к этому высшему обществу. А ты хорошо начал, молодец. Только с Мариной Евксентьевной поосторожнее». «Евк... как?» — переспросил я. «Евксентьевной?» «А что у нее? Трипер?» Тишь ты!» — зашипел Стропилин. «Это знаешь кто?» «Кто?» «Дочь Михайлова». «Какого еще Михайлова?» «Такого!» «Начальника районного управления КГБ». «Да я вроде вел себя как джентльмен». Кеша приблизился ко мне вплотную и зашептал. «От нее все мужики шарахаются, понимаешь? Ей уже за тридцать, и баба она вроде ничего, но как только потенциальные женихи узнают, кто ее отец, исчезают с горизонта? Да я пока в женихе не набиваюсь. Вот я и говорю, будь поосторожнее». «Ладно, учту. Ты лучше расскажи, что ты там про карате этому Митрофанычу толковал?» «Да он спрашивал, знаешь ли ты каратэ?» Я же помню, ты еще со школы увлекался всякими этими единоборствами. Я занимался самбо-иннокентий. Самбо — это самооборона без оружия. Ну и отлично, — обрадовался он. Это то, что нужно. Понимаешь, Митрофаныч хочет для детей своих сотрудников спортсекцию организовать. Но не столько для детей сотрудников, сколько нужных людей. А карате сейчас самый писк. Понимаешь, это для тебя отличный шанс. Все эти люди... Он ткнул рукой в толпу, беснующуюся в пароксизме восторга, вокруг председателя горосполкома. «Ради своих отпрысков на все готовы!» Я не нашел, что возразить, тем более, что дочь главного городского КГБшника окликнула меня. «Саша, зачем же вы меня бросили? Я скучаю!»